12 «Усиление? какое еще усиление мало того что не успел прийти в себя после удара об стену так еще и внезапно ощутил будто из меня высосали все силы мне хотелось повнимательнее рассмотреть статус и разобраться в чем дело но сейчас было не до того ульяна шаркая ногами приближалась сюда и Хотя держалась из последних сил, она всё же смогла накопить энергию, чтобы покрыть всё своё тело молниями. но ну и хрен с ним, попытка не пытка. Косясь на показатель маны, вижу около нулевое значение. Этого было недостаточно для использования навыков, не желая проигрывать мысленно даю приказ. «Все очки в интеллект!» Я чётко осознавала что увеличение характеристики разом даст необходимый запас очков маны для выполнения комбо. К тому же, раз уж интеллект, моя основная характеристика, было не страшно потратить на неё очки. Едва появилась мана, я поднял шест, что лежал под ногами, и рванул на блондинку. Её реакция оказалась своевременной. Перед самым ударом она чуть повернула туловище, а затем усилила заряд, готовясь атаковать меня в спину. Перечувствуя, что вот-вот получу, я перешёл от выпада к стремительному розчерку. «Один удар, и поединок будет окончен. В нынешнем состоянии она точно не сможет уклониться». Боевой шест летел точно в цель и уже был готов врезаться в дрожащее тело замглавы, но женщина вдруг обессилела и без сознания грохнулась на пол, а молния, покрывавшая противника, рассеялась. «Эх, победа!» Вслед за противником я тоже рухнул на колени. В глазах был туман, но сознание ещё держалось. «Сестра!» На арене появилась девушка, похоже, моя ровесница. Внешне она была как молодая копия Ульяны. Тоже блондинка, тоже с электрическим блеском в глазах, Она в один момент оказалась рядом с бессознательной охотницей и подхватила ту на руки. После этого злобно зыркнула на меня. К сожалению или к счастью, но мне было совсем не до неё. Я попытался встать на ноги, но они не слушались. В спине появилась сильная боль, вероятно, последствия того удара. Нужно было выпить зелье, но не на глазах у широкой публики. «Ты как?» – послышался басистый голос. Кристиан оказался тут как тут. «Давай помогу!» Бык схватил меня за предплечье и позволил встать на ноги. «Кристиан, ведите его в раздевалку!» Сквозь пелену я слышал голос Анны, что спустилась на арену вслед за Торосом. «Разместите его там, а я схожу за врачом!» «Понял, так и сделаю!» Кивнул бык и буквально потащил меня в комнату. «Хорошо она тебе приложила, и не скажешь, что электри уже под сорок. С такой нужно быть осторожным». «Не думал, что она окажется такой сильной. У неё ведь осранка. Разве она не должна быть слабее тебя?» «С чего ты взял?» «Не забыл, что она одна из первых охотников. Когда Ульяна стала агентом, ещё не существовало рангов ВШС. Уверен, если бы те времена имелось современное оборудование, то её силам дали бы оценку повыше. Тебе вообще повезло, что замглавы быстро выдохлась. В противном случае ты бы сейчас был в отключке вместо неё». «Согласен», — прокручивав в голове моменты битвы, я понял, как сильно завишу от экипировки. «Без своего оружия и брони я еле смог продержаться». Непрекращающийся паралич, скоростные удары электричеством, сжигание маны. Я пока не дорос, чтобы на равных сражаться с таким опытом противником. Ещё и то непонятное сообщение. Не успел до конца поразмыслить, как мы оказались на месте. Меня посадили на скамейку, и я тут же повалился на спину. «Кристиан! Можно просто Крис? Мы ведь уже друзья!» Радостно голосил рогатый. «Любой, кто вместе со мной хоть раз рисковал жизнью в подземелье, друг!» «Окей, тогда, Крис, не дашь водички?» «Лилия, лиля принесёшь?» Здоровяк покрутился по сторонам, но так и не обнаружил своей секретарши. «Эй, ладно, сам сбегаю. А ты и лежи, никуда не уходи». «Смешно. Я попытался устроиться поудобнее, чтобы не давило на место удара». «Куда я денусь-то?» «Выпроводив, Рогатова остался в одиночестве. Именно этого я и добивался. Вызвав инвентарь, достал большое зелье здоровья, которое за пару глотков осушил до дна». Боль начала постепенно угасать. Вернулась подвижность. Я смог подняться. Надо проверить характеристики. В том сообщении говорилось о сбросе. Надеюсь, удастся хоть что-то выяснить. Очки здоровья 4578 из 4578. Очки маны 3258 из 3258. Характеристики. Сила 89. Выносливость 89. Ловкость. 194, плюс 50. Интеллект – 263, плюс 125. Доступный очков характеристик – ноль. Жесть! Будто десяток уровней скостели. После того, как строчку за строчкой внимательно изучал окону статуса, но никакой информации ни о каком усилении не нашёл, ни намёка. Что она давала, почему внезапно исчезла, вообще без понятия. Но тут до меня дошло. Та иконка, пиктограмма счета исчезла. Значит, она обозначала усиление новичка? Осмотрю вещи, лежащие в инвентаре. Подумал, что мне повезло зачистить логово праматери в героическом уровне сложности. Без того похода сейчас бы находился в куда более плачевном положении. Без денег, брони и нынешних уровней. Был бы в два раза слабее. «Но и фиг с ним», — вздохнул я, закрывая системные окна. «Какой толк думать о том, чего больше нет? Мне надо вернуть силу. Нет, даже не так. Нужно стать сильнее, чем прежде» а для этого требуется повысить уровни. Всё просто. Благо, с аттестацией покончено, и теперь у меня куда больше возможностей. «Алексей, вы там как? Сильно поранились?» В раздевалку вбежала Анна вместе с двумя медработниками. «Просто заработал пару синяков. Я уже в порядке». «Ничего не знаю. На всякий случай пусть вас осмотрят. Буду ждать вас снаружи». Ко мне подошли мужчины и женщины в белых халатах и стали проверять состояние. «Снимите, пожалуйста, костюм», — настаивал врач. «У вас могли образоваться внутренние раны. Нужно тщательно проверить». «Да, да, сейчас». Поняв, что отказаться не выйдет, сделал, как и просили. Хорошо, что вскоре процедура подошла к концу и меня оставили в покое. Быстренько переодевшись в свои вещи, я вышел из комнаты. Стоило только высунуться, как со всех сторон ослепило множество вспышек. Народу было не протолкнуться. Повезло, что всю эту ораву сдерживали широкоплечие агента, которых заблаговременно расставила Анна. «Что происходит?» «Репортеры, представители гильдии другие охотники, вы заинтересовали многих», — пояснил капитан. «Пойдём в мой кабинет или хотите с ними пообщаться?» «Пожалуй, первое. Тогда следуйте за мной». Оцепление отлично выполняло свою роль, а потом до лифта мы добрались без приключений. Уже через пару минут я сидел в кабинете напротив Анны. «Для начала хотелось бы поздравить вас с удачной аттестацией. Вы получили максимальный сранг» из-за чего в одночасье стали не просто лакомым кусочком для гильдии, но и темой для обсуждения на ближайшие пару недель. Улыбнувшись, девушка протянула ладонь. «Будьте добры, вашу временную карту». «Вот. это вам больше не понадобится. Сейчас сделаем настоящее удостоверение». Пару минут она что-то набирала на компьютере, встала из-за стола, подошла к сейфу, достала небольшую стопку с пустыми картами. Все они были разных цветов. Временные – белого, низкорангового и зелёного, средний ранг – синего, а выше – чёрного. Последних было в стопке значительно меньше прочих. «Эй, ранговый серебряный каймой, а эс, ранг золотой», заметив мой любопытный взгляд, прокомментировала она. Взяв нужную, девушка вернулась на прежнее место и воткнула карту в устройство, что внешне напоминало карманный принтер. С его помощью записывали информацию и наносили данные владельца. «Держите, теперь вы официально охотник с ранга. Надеюсь на ваше сотрудничество в дальнейшем». «Ага, спасибо». Когда взял удостоверение охотника, не смог сдержать улыбки. Было очень приятно осознавать, что в руках желанное многими охотниками вещица. Когда налюбовался на карту, я покосился на дверь. «Могу идти?» «Если не против, не могли бы мы обсудить одно важное дело?» «М -м -м, «Какое?» «Вероятно, вы уже знаете, что с недавних пор скорость появления новых врат значительно участилась. Из-за этого многие привычные процессы приходится перестраивать». Всего пару месяцев назад гильдии выкупали право на владение порталом, после чего могли до бесконечности зачищать подземелья, не убивая босса. Теперь подобно невозможно. Пока охотники зачищают одни врата, открывается двое новых, причём прорывных. Рук банально не хватает. Разумеется, мы не стали наживаться на этом, ведь безопасность наших сограждан важнее денег. Поэтому каждой гильдии дали возможность выбрать закреплённую территорию, на которой те могут свободно закрывать подземелья. Помимо прочего, для всех гильдии участников был снижен налог на... «Не понимаю, к чему вы мне это рассказываете», – перебил агента «Я ведь даже не состою в гильдии. Дело в том, что даже при задействовании большого числа гильдии у нас недостаток людей. Особенно таких сильных охотников вроде вас. Думаю, вы уже поняли, к чему я веду. Хочу предложить вам сотрудничество с ассоциацией. Для несостоящих гильдии у нас особые условия – Помимо денежного вознаграждения, гарантируем предоставление транспорта, снаряжения и сбор группы для прохождения. Знаете, мне нужно немного... Поначалу хотел отказаться от предложений, но потом осознал, что это неплохой шанс. С моими понизившимися характеристиками возможность беспрепятственно зачищать одни врата за другими – просто мечта. Я готов рассмотреть ваше предложение. Глаза Анны заблестели, что-то мне подсказывало, что она явно не ожидала положительного ответа. «Ну, конечно, какой охотник согласится, почём зря рисковать своей жизнью, блуждая по подземелью с незнакомцами?» «Правда?» «Конечно, но у меня есть условия». «Какое?» — капитан пристально посмотрела на меня. «Никакой группы, справлюсь сам». «Но как же...» Собеседница на пару секунд задумалась, а затем достала смартфон. «Дайте минуту, нужно это обсудить». Став из-за стола, она направилась в другой конец кабинета. Собеседник на том конце почти сразу ответил. Она обрисовала ситуацию, когда ей что-то говорили, лишь кивала и поддакивала. «Хорошо, товарищ подполковник. Поняла. Да, конечно. Передам». Договорив, девушка вернулась на место. «Госпожа Громова передаёт вам привет. Говорит, что вы неплохо сражались для новичка». «Хм». Я вздохнула. «С ней всё в порядке? Надеюсь, ничего серьёзного?» «Всё отлично. Она давно не использовала свои способности на полную. Вот и слегла от перенапряжения». «Судя по голосу, сейчас подполковник в полном порядке». Голос капитана внезапно стал строже. «Ну да ладно, перейдём к делу. Касательно вашего требования, мы можем прийти к компромиссу. Вы можете самостоятельно участвовать в зачистках, но лишь во вратах ниже ранга И ещё у вас будет страховочная команда. Если не справитесь сами, то покините подземелье и объединитесь с другими охотниками. Так сойдёт?» Я не стал спрашивать, в чём выгода ребят, что буду стоять и ждать рядом с вратами. Также не возникал против ограничения на ход в высокоранговые подземелья. Уверен, сейчас мне точно нет надобности туда соваться. Ну а когда стану сильнее, то вступлю в Большую Гильдию или вообще создам свою. Когда могу начать? Мне нельзя было тратить время. После потери характеристик желание поднять уровень только усилилось. А вы довольно решительны. Даже не взяли время, чтобы подумать. Чего тут думать? Мне ведь нужны деньги и боевой опыт. А вам, тот, кто будет закрывать врата. Всё предельно просто. «Хорошо». По лицу было видно, что она немного опешила. «Сейчас вам на телефон придёт ссылка на приложение для охотников. Войдите, используя личный идентификатор охотника, и получите доступ к карте вместе со списком доступных мест. Мне хватило пару минут, чтобы выполнить настройку, и вот уже на смартфоне запущено приложение». «Удобно», — радостно воскликнул я. «Хм», — довольно потёрла нос девушка и стала активнее печатать на компьютере. Наш отдел разработки не просто штаны просиживает. Вот вы только авторизировались, а ребята уже по моей просьбе настроили под вас специальный тариф. Чего? Какой такой тариф? Гляньте в приложении. В настройках профиля есть описание. Сейчас открываю нужную вкладку и помимо личной информации вижу другие опции. Транспортировка, оцепление, поддержка в течение получаса. Про цену зачистки ничего не написано. Она на карте. Просто ткните по-любому из доступных маркеров и сразу увидите. Оплата за закрытие врат зависит от сложности». «Вот оно что. Теперь вижу. Супер. Кстати, Анна, внезапно вспомнил кое о чём, и раз уж ситуация располагала, решил узнать. Подскажите, у ассоциации охотников есть отдельные тренировочные комнаты? Хотелось бы попрактиковаться, вот только в ней гильдии подобные места не найти». «Конечно, есть. По соседству построен тренировочный комплекс. Раз уж вы согласились на сотрудничество, то мне ничего не стоит хоть сейчас зарезервировать место». «Когда бы вы хотели пойти?» «Да хоть прямо сейчас...» «Пир!» — прервала умбра что сидела в рюкзаке. «Через час. а Хотя нет, лучше через два. Для начала нужно сходить на обед. Могу забронировать и креплённый зал до вечера. Всё равно они частенько пустуют. Сегодня никто места не занимал». «Было бы здорово», — обрадовался я. «Мне хотелось как можно скорее испытать арбалет в деле». «И готово». Капитан выразительно нажала на кнопку клавиатуры. «Информацию отправила вам на смартфон». «Ход по карте охотника». «Спасибо». Я пристально посмотрел в глаза девушки и слегка поклонился. «Я вам искренне благодарен». «Не за что». Её щёки покраснели. «Это моя работа». «Раз уж мы закончили, то я, пожалуй, пойду». «Да, удачи». Агент сделала неуклюжий жест рукой. «Вам». Из здания ассоциации пробирался с боем. Поначалу всё ушло довольно гладко, и очки вместе с огромным капюшоном позволяли некоторое время оставаться незамеченным. Но потом какой-то чересчур внимательный журналюга заметил рога и хвост. Мне пришлось использовать спринт, чтобы добраться до ближайшего переулка, а затем под действием невидимости нырнуть в подземный переход. После небольшого побега я отправился в ресторанчик, который находился на соседней улице. В прежние времена мне нечасто доводилось ходить в подобные места, зато теперь мог такое позволить. Еда была невероятно вкусная, особенно если сравнивать с той, которую мы питались изо дня в день с умброй, когда были заперты в гнилотопе. И я, и ящерка не просто объелись, мы в прямом смысле заставили пахать здешнего повара на износ, едва подавали блюда, как те тут же съедались. Даже когда мы наелись, я продолжил делать заказы, чтобы взять еды с собой. Разумеется, вся эта пища была отправлена в Эдвентарь. Такое разнообразие куда лучше, чем жареное мясо на завтрак, обед и ужин. Славно подкрепились. Стоя на улице, тяжело выдохнул я. «Ну что, пошли растрясем жирок?» «Пи!» Несмотря на планы направиться прямиком к тренировочному комплексу, по пути я обошёл другие заведения общепита, где массово скупило множество блюд про запас У меня был инвентарь огромной вместимости, позволяющий бесконечно долго хранить провиант. Пока была возможность, следовало хорошенько запастись всем необходимым. Помимо еды я купил порядком одежды, аксессуаров и всякой всячины, Особенно долго пробыл в магазине туристического снаряжения. Там затарился на славу. Смело всё подчистую, словно какой-то шопоголик. Вполне возможно, продавцы будут слагать легенды о рогатом парне, который всего за день сделал им годовую выручку. «С покупками покончено», — я посмотрел на экран спортфона. «Пора на тренировку».